«Надо сесть в автобус!» И уже, пока она стояла на остановке в своем превосходно сшитом плаще, начиналась. Уже начинали ее сравнивать с тополями, и ранней зарей, и гиацинтами, ланями, текучей струей и садовыми лилиями,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 Не тверди, мисс Киллман, вечно о собственных муках, с ней было бы легче. И разве вообще все это правильно? Если от того, что ежедневно торчишь в комитетах, с утра до вечера, она его, когда в Лондоне, почти не видит, облегчается жизнь бедняков, так уж кто-кто, а папа? И если это у мисс Киллман называется быть христианином, ну, все так сложно... О, ей хотелось бы проехать чуть подальше, до конца стренда. Ещё Пенни? Вот, пожалуйста, Пенни. До конца стренда. Она любит больных. «Все поприщи открыты для женщин вашего поколения», — сказала мисс Киллман. «Можно стать врачом или владелицей фермы. Животные вечно болеют. Можно иметь тысячу акров, иметь в подчинении людей, навещать их в бараках. Вот Соммерсет Хаус». Можно стать превосходной хозяйкой фермы. И, странно, хоть и связанной отчасти с мисс Киллман, в основном эта мысль ей пришла из-за Хауса. Он такой роскошный, важный, такой серый, большой. Ей нравилось думать, что люди тут работают. Нравились церкви, будто вырезаны серой бумаги и выдерживающие напор стренда. Совсем не то, что Вестминстер, думала она, выходя на Лейн. Все тут такое серьезное. Деловое. Короче говоря, ей надо иметь профессию. Стать врачом, разводить животных, пройти в парламент, если понадобится. И все это было решено из-за стренда. Ноги прохожих быстро-быстро их несли по делам. Руки клали камень на камень. Головы заняты были не чушью. Очень мило, конечно, сравнивать женщину с тополем, но только слишком уж глупо. А мыслями о кораблях, капиталах, законе, управлении. И все тут глядело так важно рядом темпл, так радостно река, богоугодно церковь рядом, что она решила твердо, пусть мама как хочет, стать врачом или разводить животных. Только бы побороть свою лень.